Кейнсианство. В соответствии с теориями Кейнса, государство брало на себя заботу об ускорении и стабилизации экономического развития. Капитализм вступил в фазу экспансии. Долгосрочная экспансия требовала на этом этапе в сочетании с технологической модернизацией и резкого увеличения численности квалифицированных кадров. А кадры надо обучать, готовить, надо их воспроизводить, надо поддерживать их культуру, обеспечивать им определенный область жизни. Мы наблюдаем резкий рост средних слоев. Потребность в массовом образовании была экономически обоснованной. Иными словами, здесь было счастливое сочетание социальной политики ценностных ориентаций левых и объективного запроса экономики, в данном случае капиталистической. Образование – система инерционная. Чтобы пополнить кадрами новые предприятия с передовыми технологиями, нужно увеличить число студентов, создавать новые кафедры. Но никто не знает точно, сколько инженеров понадобится через 10 лет сколько потребуется управленцев, и насколько нужно увеличить численность университетского персонала, чтобы удовлетворить спрос общества. В конечном итоге мы, скорее всего, получаем перепроизводство специалистов, что было бы не особенно серьезной проблемой само по себе, если бы и накладывалось на другие общественные противоречия. людям. В молодом возрасте свойственно, как правило, завышенная самооценка. Это нормально. Как в конце концов мы можем понять, завышена наша самооценка или нет? Только по жизни. Завышенная самооценка молодого человека – это своего рода заявка на будущую жизнь, заявка, которую предстоит обосновать, доказать. В середине 1960-х на рынке труда – Появляется целая масса молодых людей, которые получили образование, но обнаруживают, что в основных своих чертах капиталистическое общество осталось неизменным. Сациотическая по своей сути система общедоступного образования оказалась в противоречии с новыми капиталистического рынка, траствовавшими в других сферах жизни. Больше всего людей нужно, чтобы пополнить нижние этажи системы. Но именно здесь все ее противоречия и проблемы ощущаются в наибольшей мере, а молодые солдаты уже видят себя будущими маршалами. К середине 1960-х годов капитализм столкнулся с перепроизводством интеллектуалов, а сам интеллектуал перестал быть представителем элиты образованными стали все интеллектуалов много а их общественный статус снижается бунный рост после военных лет к 1960 годам замедляется а инерционная система образования продолжает выбрасывать все новых и новых специалистов на рынок труда а экономика уже столько не может их переварить тем временем обнаруживается разница между старыми элитами и и выпускниками новых университетов. Какие бы передовые идеи не распространялись в кирпичных университетах, все равно в Оксфорде учат лучше. Джентльмены остаются джентльменами. Пока рынок рос, пока был спрос на новые интеллектуальные кадры, это не имело значения, все получали работу. Но к началу 1960-х годов ситуация меняется. Левые к тому времени власть утратили. Они сделали свою работу по демократической модернизации капитализма. Быстро и эффективно. Но именно поэтому старые правящие классы поспешно стараются теперь от них избавиться. В начале 1950-х годов левых отстраняют от власти в Англии, Италии и Франции. В Германии оккупационные власти При передаче полномочий местным политикам сделали все, чтобы ослабить коммунистов и не дать социал-демократам шанса стать правящей партией. Начинается холодная война. Нигде не демонтируются реформы, проведенные в годы правления левых. Но сами левые, как политическая сила, теряют позиции. В США начинается маккартизм, охота за ведьмами. Его цель – вытеснить левых из структур власти и управления, где они обосновались времена Рузвельта. В Европе левых отодвинули в оппозицию электоральным путем, в Америке путем интриг и репрессий. Широкая и аморфная коалиция левого центра, возникшая при Рузвельте, уходит в прошлое. Левых вычищают из идеологического аппарата, потому сенатор Маккарти так интересуется Голливудом. Фабрика грез – это еще и мощнейшая попагандистская система. Это тоже министерство правды. Поэтому люди, даже чуть-чуть заподозренные в нелояльности, типа Чарли Чаплина, который никогда не был красным, изгоняются. Чаплину приходится вообще уехать из Америки. Власть более не заинтересована в раскручивании маховика социальной трансформации. Она заинтересована в том, чтобы остановить перемены на определенной точке. Вот тут-то и появляется первое поколение новых недовольных. Их называли в Англии «сердитые молодые люди». Это были выпускники кирпичных университетов. Потребление и бунт. Представьте себе рабочего 1945 или даже 1952 -го года в Западной Европе. Люди жили тогда еще очень бедно. Они не имели доступа к условиям комфорта, которые были уже вполне доступны для средних слоев, не говоря уже о буржуазии. Но с середины 50-х, начало 60-х годов большинство общества стало средним классом. Люди получили доступ к жизненным благам буржуазной цивилизации. Появились машины, более или менее приличные квартиры. Появилась горячая вода, холодильники, газовые плиты, бытовые приборы. Сложилось общество потребления. Для предыдущего поколения появление в доме холодильника было, конечно, очень большим событием. Но выросло новое поколение, которое считало, что поклоняться холодильнику абсолютно неинтересно. Изменились ценностные ориентации, возник разрыв между поколениями. Молодежь начала бунтовать. Она стала считать себя не как их старшие братья, а обиженной, хотя прошло немного времени, всего лишь 10-15 лет. Обида выразилась в массовой радикализации молодого поколения, студенческой революции и формировании целой системы нового поведения, которые были осознанно построены как вызов старым элитам. Отсюда весь набор шокирующих действий, типичный для новых левых 1960-х годов. Начиная от появления битлов и рок-музыки, заканчивая резким укорачиванием юбок, начинается сексуальная революция. Это было не просто раскрепощение молодых, но и вызов обществу. Вы хотите, чтобы мы были приличными? А мы будем неприличными. Мы не хотим быть похожими на наших родителей. Протест имеет сразу два адреса одной стороны, против буржуазии, но с другой стороны, это и протест против своих родителей, тем самым людям из рабочей среды, которые кажутся скучно поклонными, принявшими свою роль в буржуазной системе, усвоившими навязываемые капитализмом ценности. Дети политариев уверены, что их родители обменяли первородство революции на чечевичную похлебку потребления. Новые левые выступают и против буржуа, и против старых левых. Идет Вьетнамская война. Вместе с мини-юбкой, с песнями битлов приходит участие в антивоенных движениях в разного рода радикальных организациях. Приходит и дискуссия о марксизме. Молодые люди выучились в университетах, усвоили терминологию, общие идеи. Они научились понимать язык Макса. Им было приятно на этом языке говорить, потому что это отличало их как от необразованных родителей, которые, возможно, считали себя марксистами, но прочитать капитал были не в состоянии, так и от буржуазии, от старой элиты с ее обрыдлыми либеральными ценностями. Вместе с разочарованием в старых элитах и традиционной миссии рабочего класса приходит разочарование в старых левых партиях. Кто такие старые левые? Это социал-демократы и коммунисты. Организованное рабочее движение – это профсоюз, это партийная бюрократия. Это скучно. Здесь нет движения, нет импульса, нет игры. Это машина. Да, старые левые сделали свое дело. Сделали, может быть, очень хорошо. Спасибо им. Они дали нам холодильники. Да, они сражались с фашизмом. Но что они могут нам предложить сегодня? Какие идеи? Какие ценности? Тем временем социал-демократы и даже коммунисты начинают работать как партии по воспроизводству собственных кадров. Они обеспечивают зачастую очень эффективно местное самоуправление, но опять же занимаются совершенно скучными вещами – помойками, муниципальным транспортом, детскими садами. То ли дело революция. Коммунисты теперь уже не партии революции. Даже не партия реформ, потому что реформы уже завершены. Это партия повседневной мелкой работы на местах. А что могут эти парни предложить своим сторонникам на интеллектуальном уровне? Коммунисты продолжают читать учебник, переведенный в «Дудачи прогресс» на все языки, включая целый ряд африканских. Но у них нет ответов на текущие вопросы. Социал-демократы. Ну, с ними еще скучнее. Это плоскоплавленцы, которые не могут никак... найти никаких больше идей предложить. Кто-то из австрийских молодых социал-демократов, обращаясь к своим старшим товарищам, говорил "Wir brauchen eine Vision!» Ему ответили «We're vision hat so zum als gehen. по По-немецки «видение» и «видение» одно слово – Молодой человек говорил о видении будущего, а его послали к доктору, чтобы он излечил от видений.